Эвелина, опустив голову, лишь расслышала скрип снега под неторопливыми шагами Ронни. Тот, подойдя к ней, крепко взял ее за плечи, невежливо развернул лицом к себе и несколько томительных мгновений вглядывался в застывшее от напряжения лицо племянницы, более напоминающее посмертную маску. «Наконец-то!» — торжествующе шепнул он. Затем цепко перехватил девушку за руки и самолично защёлкнул у неё на запястьях антимагические браслеты. — Так мне будет спокойнее, — скривился дядя. Подозвал нетерпеливым жестом ближайшего имперца и негромко кинул ему. — Готовьтесь, нам тут больше делать нечего. — Боюсь, вам придётся немного задержаться, — Робко выступила вперед, глашатая. — Ваши лошади еще недостаточно отдохнули, а на смену нам нечего предложить. Перекидыш вчера ночью постарался, да вы почти не спали. Плохо уезжать на ночь, глядя. Казалось, не совсем не удивился тому, что вестница Бога вдруг начала с ним так вежливо разговаривать. Лишь усмехнулся и с легкой иронией ответил. «Не беспокойся за нас. Я хочу добраться до побережья как можно быстрее, поэтому предпочитаю воспользоваться телепортом. Да, энергии на это уйдет много, но так надежнее. Вдруг моя милая племянница решит сбежать по дороге? Ей так часто удавалось невозможное, что я не собираюсь рисковать». «Телепорт?» — удивленно вздернула брови девочка. «Это невозможно?» Мы на землях безмянного бога. Тут не действует магия, тем более магия чужаков. — Да неужели? — издевательски расхохотался Ронни. — Впрочем, скоро сама все увидишь. Иногда боги бывают более благосклонны к недругам, чем к своим избранникам. Эвелина едва заметно вздрогнула при этих словах. — Значит, все действительно для нее закончено. Уже сегодня она будет на корабле, который отвезет ее прямиком в объятия Дэмиэна, и ни малейшей надежды на спасение. Рони почувствовал легкое движение племянницы. Настороженно обернулся, крепче перехватывая ее под локоть, и хмыкнул, проведя ладонью по холодной щеке девушки. «Ты никак совсем замерзла!» С искренним сочувствием, так неуместно прозвучавшим при данных обстоятельствах, произнес он, — Сейчас что-нибудь придумаем. Повинуясь незаметному жесту, к мужчине подбежал один из имперцев, неся на вытянутых руках тяжелую доху. Эвелина без особых проблем могла бы спрятаться в нее с головой. Впрочем, Ронни сам заботливо, будто несмышленого ребенка, Укутал племянницу. Теперь она при всем своем желании не имела возможности пошевелить и пальцем. «Я хотела бы проститься с Далеоном», — впервые подала голос девушка. Немного замешкалась, внезапно обнаружив среди телохранителей глашатый нора, и добавила «И с нором». «Кто такой нор?» — нахмурился маг. Эвелина кивком указала на смущенного юношу, держащегося поодаль. «Пожалуйста!» — пожал плечами Ронни, разглядев младшую гончую. «Правда, я буду рядом».